Глава 28. Потерпев поражение, шериф Али бежал, нигде не задерживаясь из страны. А когда жалкие загнанные жители начали выползать из джунглей и возвращаться в свои полузгнившие дома, Джим, пользуясь советами Дайна Уориса, назначил старшин. Так он стал фактически правителем страны. Что касается старого... Тун Куаланга, то вначале страх его был безграничен. Говорят, что, узнав об успешном штурме холма, он бросился ничком на бамбуковый пол в своей парадной зале и пролежал неподвижно всю ночь и целый день, испуская заглушенные стоны, столь жуткие, что ни один человек не осмеливался подойти к его распростертому телу ближе, чем на длину копья». Он уже видел себя позорно изгнанным из Патюзана, видел, как скитается всеми покинутый, оборванный, без опиума, без женщины-приверженцев, легкая добыча для первого встречного. За шерифом Али придет и его черед, а кто может противостоять атаке, которой руководит такой дьявол? И в самом деле он был обязан жизнью и тем авторитетом, какой у него оставался во время моего посещения, исключительно представлению Джима о справедливости. Буги горели желанием расплатиться за старые обиды, а бесстрастный старый Дорамин лелеял надежду увидеть своего сына правителем Патюзана. Во время одного из наших свиданий он умышленно намекнул мне на эту свою тайную тщеславную мечту. Удивительно, с каким достоинством и осторожностью он коснулся этого вопроса. Сначала он заявил, что в дни молодости он полагался на свою силу, но теперь состарился и устал. Глядя на его внушительную фигуру и надменные маленькие глазки, бросавшие по сторонам зоркие, испытующие взгляды, вы невольно... Сравнивали его с хитрым старым слоном. Медленно вздымалась и опускалась широкая грудь, мощно и ровно, словно дышало спокойное море. Он утверждал, что безгранично доверяет мудрости Тюана Джима. Если бы он только мог добиться обещания, одного слова было бы достаточно. Его молчание, тихий рок от его голоса, напоминал последние усилия затекающей грозы. Я попробовал уклониться, это было трудно, так как не могло быть сомнений в том, что власть в руках Джима. Казалось, в этом новом его окружении не было ничего, чтобы он не мог удержать или отдать. Но, повторяю, это было ничто по сравнению с той мыслью, какая пришла мне в голову, пока я внимательно слушал. Я подумал, что Джим очень близко подошел к тому, чтобы обуздать наконец свою судьбу. Дорамин был обеспокоен будущим страны, и меня поразил оборот, какой он придал разговору. «Страна остается там, где положено ей быть, но белые люди, — сказал он, — приходят к нам и немного погодя уходят. Они уходят. Те, кого они оставляют, не знают, когда им ждать их возвращения. Они уезжают в свою родную страну к своему народу. И так поступит и этот молодой человек». Не знаю, что побудило меня энергично воскликнуть. Нет, нет. Я понял свою неосторожность, когда Дорамин обратил ко мне свое лицо, изброжденное глубокими морщинами и неподвижная, словно огромная коричневая маска, и задумчиво сказал, что для него это добрая весть. А затем он пожелал узнать, почему. Его маленькая добродушная, похожая на колдунью жена — Сидела по другую сторону от меня, поджав под себя ноги. Голова ее была закрыта. Она глядела в огромное отверстие в стене. Я видел только прядь седых волос, выдавшуюся скулу и острый подбородок. Она что-то жевала. Не отрывая глаз от леса, раскинувшегося до самых холмов, она спросила меня жалостливым голосом, почему он, такой молодой, покинул свой дом, ушел так далеко, пройдя через столько опасностей. Разве нет у него семьи, нет близких в его родной стране? Нет старой матери, которая всегда будет вспоминать его лицо? К этому я был совершенно неподготовлен. Я пробормотал что-то невнятное и покачал головой. Впоследствии я понял, что имел довольно жалкий вид, когда старался выпутаться из затруднительного положения. С той минуты, однако, старый Накхода стал молчалив. Боюсь, он был не очень доволен, и, видимо, я дал ему пищу для размышлений. Странно, что вечером того же дня, то был последний мой день в путезане, я еще раз столкнулся с тем же вопросом, неизбежная в судьбе Джима «Почему?», на которое нет ответа. Так я подхожу к истории его любви. Должно быть, вы думаете, что эту историю легко можете сами себе представить, Вы столько слыхали таких историй, многие из нас вовсе не называют их историями любви. Большей частью мы считаем их делом случая, вспышки страсти, или, быть может, только увлечением молодости, которое, в конце концов, обречено на забвение, даже если оно и прошло сквозь подлинную нежность и сожаление. Такая точка зрения обычно правильна, и, быть может, так обстоит дело и в данном случае. Впрочем, не знаю. Рассказать эту историю отнюдь не так легко, как может казаться, если подходишь с обычной точки зрения. По-видимому, она похожа на все истории такого рода. Однако я вижу на заднем плане меланхолическую фигуру женщины, призрак жестокой мудрости, женщины, похороненной в одинокой могиле. Она смотрит серьезно, беспомощно, на устах ее лежит печать. Могила, на которую я набрел во время утренней прогулки, представляла собой довольно бесформенный коричневый холмик, обложенный кусками белого коралла и обнесенный изгородью из расщепленных деревцов, с которых не снята кора. Гирлянды из листьев и цветов обвивала сверху тонкие столбики, и цветы были свежие. Таким образом, является ли призрак плодом моей фантазии или нет, Но я во всяком случае могу указать на тот знаменательный факт, что могила не была забыта. Если же я добавлю, что Джим собственноручно сделал примитивную изгородь, вам тотчас же станет ясен своеобразный характер этой истории. В том, как он принимал воспоминания и привязанности другого человеческого существа, была свойственная ему серьезность. У него была совесть, и совесть романтическая. В течение всей своей жизни жена ничтожного Корнелиуса не имела иного собеседника, поверенного и друга, кроме своей дочери. Каким образом бедная женщина вышла замуж за этого ужасного португальца с малакки после разлуки с отцом своей девочки, и чем вызвана была эта разлука, смертью ли, которая бывает подчас милосердно, или жестоким стечением обстоятельств, все это остается для меня тайной. Из того немногого, о чем обмолвился в моем присутствии Штейн, знавший столько историй, я делаю вывод, что она была женщиной отнюдь незаурядной. Отец ее был белый и занимал ответственный пост. Это был один из тех блестяще одаренных людей, которые недостаточно тупы, чтобы лелеять свой успех и чья карьера так часто обрывается в тени облака. Полагаю, что и ей тоже не хватало этой спасительной тупости, и ее карьера закончилась в Патюзане. Общая наша судьба, ибо где найдете вы человека, я имею в виду настоящего, мыслящего человека, который смутно не вспоминал бы о том, как был покинут в момент обладания кем-то или чем-то более ценным, чем жизнь? Общая наша судьба с сугубой жестокостью преследует женщин. Она не карает, как господин, но подвергает длительной пытке, словно утоляя тайную непримиримую злобу. Можно подумать, что предназначенная править на земле, она старается выместить злобу на тех, кто готов вырваться из пут земной осторожности. Ибо только женщины умеют иногда вложить в свою любовь тот еле ощутимый элемент сверхчеловеческого внушающий нам страх, то дуновение неземного. С недоумением спрашиваю я себя, каким кажется им мир? Имеет ли он ту же форму и субстанцию, какую знаем мы? Одним ли с нами воздухом они дышат? Иногда я себе рисую мир безрассудный и возвышенный, где трепещут их отважные души. Мир, озаренный сиянием всех опасностей и отречений. Однако я подозреваю, что в мире очень мало женщин, хотя, конечно, мне известно о множестве людей, которые равно делятся на два пола. Но я уверен, мать была такой же настоящей женщиной, какой оказалась дочь. Я невольно представляю себе обеих, сначала молодую женщину и ребенка, потом старуху и молодую девушку, жуткое сходство и стремительный ход времени, барьер лесов, уединение и сутолка вокруг этих двух одиноких жизней, и каждое слово, каким они обмениваются, проникнуто грустью. Было должно быть признание, полагаю, они касались не столько фактов, сколько сокровенных чувств, сожаления, страха. Были, несомненно, и предостережения, предостережения не вполне понятные младшей, пока не умерла старшая, и не появился Джин. Тогда, я уверен, она поняла многое, не все ей, главным образом, страх. Джин называл ее именем, которое означает драгоценность, драгоценный камень, джуэлл. Хорошенькое имя, не правда Но он способен был на все. Ему было по плечу его счастье, и должно быть, по плечу было и его несчастье. Он называл ее джуэлл и произносил это так, как сказал бы Джин. Любовно, спокойно, по-домашнему. Впервые я услышал это имя через десять минут после того, как подошел к его дому. Сначала он потряс мне руку так, что едва ли не оторвал, потом сбежал по ступеням, радостно, по-мальчишески волнуясь, закричал у дверей под тяжелым навесом. Джил, Джил, скорее, друг приехал!» И вдруг повернулся ко мне в полумраке веранды и, вглядываясь в мое лицо, с жаром забормотал. «Вы понимаете, это, это очень серьезно, совсем не забава». И рассказать вам не могу, как я ей обязан. Понимаете, я все равно, как если бы...» Его торопливый тревожный шепот оборвался, когда в доме мелькнула белая фигура, раздалось тихое восклицание, и детская, но энергичная маленькая личика с тонкими чертами и глубокими внимательными глазами выглянуло из мрака, словно птица из гнезда. «Конечно, меня поразило это имя!» Но лишь позднее я с ним связал удивительную сплетню, какую слышал во время своего путешествия в маленьком приморском местечке на 230 миль к югу от реки Патюзан. Шхуна Штейна, на которой я плыл, зашла туда, чтобы забрать какие-то продукты, и, сойдя на берег, я, к великому своему изумлению, убедился, что отвратительное местечко может похвастаться третисортным заместителем помощника-резидента — крупным жирным полукровкой, вечно подмигивающим с вывороченными лоснящимися губами. Я застал его развалившимся на тростниковом стуле. Костюм его был мерзко расстегнут, на макушке потной головы лежал какой-то большой зеленый лист. Такой же лист он держал в руке и лениво им обмахивался. «Едете в Патюзан? «О да, торговая компания Штейна. Об этом ему было известно. Штейн имел разрешение». Это его не касается. Потом он небрежно заметил, что теперь там не так уж плохо, и, растягивая слова, продолжал. «Я слышал, туда пролез какой-то белый бродяга, а?» «Что вы сказали, ваш друг?» «Так. Значит, правду говорили, что там появился один из этих проклятых?» «Что он такое задумал и нашел же плут дорогу?» «Но я хорошенько не знал, Патюзан, они там перерезают друг другу глотку. Не наше дело». Он оборвал свои речи и застонал. «Фу, всемогущее небо! Ну и жара! Ну и жара! Так!» «Значит, в конце концов, есть доля правды в этой истории, и...» Тут он закрыл один мутный глаз, века его все время дрожало, а другой злобно скосил на меня. «Слушайте, — сказал он таинственно, — если... Вы понимаете, если парень действительно раздобыл что-нибудь стоящее никакой какое-нибудь там зеленое стекнышко, понимаете? Я правительственный чиновник, и вы, конечно, скажете этому бездельнику, а, что? Ваш друг?» Он по-прежнему сидел, развалившись в кресле. «Да, вы говорили, вот именно. Я рад, что вам намекнул. Полагаю, вы тоже не прочь поживиться, не перебивайте. Вы только ему скажите, что я об этом слышал, но своему правительству рапорта не подавал. Еще не подавал, понятно?» Зачем подавать рапорт, а? Скажите ему, чтобы ехал ко мне, если они его выпустят оттуда живым. Пусть остерегается, а? Я обещаю никаких вопросов не задавать. Потихоньку, понимаете? Вы, вы тоже чем-нибудь поживитесь. Комиссионные захлопоты, не перебивайте. Я правительственный чиновник и никакого рапорта не подаю. Это сделка, поняли? Я знаю хороших людей, которые охотно купят стоящую вещь. Я могу ему дать такие деньги, каких этот негодяй и не видывал. Я эту породу знаю. Он раскрыл оба глаза, его упор посмотрел на меня, а я стоял перед ним совершенно сбитый с толку и недоумевал, с ума он сошел или пьян. Он потел, пыхтел, слабостонал и почесывался с таким отвратительным спокойствием, что я не мог вынести этого зрелища, и ушел, не добившись толку. На следующий день, разговорившись с подданными маленького туземного раджи этого местечка, я выяснил, что сюда дошел слух о каком-то таинственном белом человеке в Путюзане, который завладел удивительным драгоценным камнем, огромным изумрудом, не поддающимся даже оценке. Видимо, изумруд больше всяких других драгоценных камней действует на восточное воображение. Мне рассказали, что белый человек — получил его отчасти благодаря своей удивительной силе, а отчасти благодаря хитрости, получил от правителя одной далекой страны, откуда он немедленно бежал и в великом отчаянии явился в Патюзан, где запугал народ неукротимой своей жестокостью, которую ничто, казалось, не могло сломить. Большинство моих собеседников придерживалось того мнения, что камень должно быть приносит несчастье, подобно знаменитому камню султана Суккаданы, навлекшему в древние времена войны и неслыханные бедствия на страну. Быть может, это был тот самый камень, но в точности никто не знал. На самом деле история об большому Большом Изумруде начала распространяться с того времени, как появились на архипелаге первые белые люди — И вера в него так упорна, что не дальше, как сорок лет назад, голландцы производили официальное расследование. «Такая драгоценность», — объяснил мне один старик, который сообщил детали удивительного мифа о Джиме. Он занимал должность писца, при жалком маленьком Радже. «Такая драгоценность», — сказал он, — поднимая на меня свои подслеповатые глазки, из почтения ко мне он сидел на полу каюты, — «лучше всего сохраняется, если ее прячет на себе женщина». Но не всякая женщина для этого пригодна. Она должна быть молода, тут он глубоко вздохнул, и нечувствительна к соблазнам любви. Он скептически покачал головой. И однако такая женщина, кажется, и в самом деле существует. Ему говорили о рослой девушке, которой белый человек относится с великим почтением и заботливостью, и которая никогда не выходит одна из дома. Рассказывают, что белый человек проводит с ней почти целый день. Они открыто прогуливаются вместе, он просовывает ее руку под свою и прижимает к себе вот так, самым необычным образом. Он допускал, что это враки, ибо действительно такое поведение очень странно. Но с другой стороны, нет никаких сомнений в том, что у нее на груди спрятан драгоценный камень белого человека.